Издательство «Эксмо» представляет «Эхо Миштар. Север и Юг». Автор Софья Ралдугина. Читает Максим Гамаюнов. Моей подруге Ленте, без которой этой книги не было бы вообще, а еще Жене, Мари и Хайм, без которых она была бы совсем другой, и всем-всем, кто покидает дом, чтобы отыскать утраченное или отправиться за мечтой, Это история для вас. Пролог. Шимра, большая шумная столица, неласковая к чужеземцам, жестокая к простокам, как гордая аристократка из древнего рода Ишмы. И лишь у самых окраин она скорее похожа на мечтательницу, скромную и тихую, особенно весной, когда в каждом дворе гибкие ветви чайны покрываются нежно-лиловыми цветами и плывет в теплом воздухе томный приторный аромат. В это время своенравная и спесивая шимра встречает с радостью любых гостей. Даже таких, как я, Деран, бродячий певец-исказитель. И пусть глаза у меня уже прозрачные, как у слепца, но видят все пока еще ясно. Дом Алла-Ойша я нахожу почти сразу. Почти, потому что он от чего-то стал ярко-синим а год назад был желтым, как листья молодой клиппы. Видно, Фог опять за эксперименты взялась. Была бы у меня такая ученица, я б давно семиструнку об голову ей разбил. Или, что вероятнее себе, своя-то голова ближе. Но то я. Алла-ой терпеливый змей. Третья ступенька на крыльце все так же поскрипывает. Люди привычные вроде меня, приноровились ее переступать, чтобы не тревожить зазря Ору, старую хозяйскую псину, уже глуховатую и совсем слабую, но по-прежнему считающую долгом своим встречать гостей хриплым лаем. 44 года. Давно вышел отмеренный ей срок, и скоро даже искусство алла не сможет продлевать собачью жизнь. Киморты не всесильны и не вечный кто б что ни говорил. Дверь по обыкновению не заперта. Но только я ее толкаю, как меня едва не оглушает грозный окрик. «Фагарта, да чтоб тебя! Фог, немедленно спускайся!» Отступаю, поправляя за спиной чехол с семистрункой, и улыбаюсь. Что ж, даже терпеливых змеев довести можно. «Учитель, честное-честное слово!» Я больше не буду ходить одна в твою лабораторию. Фагарта, спускайся. Ну кто ж знал, что тот хронометр нельзя трогать? Из подвала валит дым. Тихонько посмеиваясь, перекидываю семиструнку вперед, распускаю чехол, трогаю струны. Алаойш вслушивается недоверчиво, а потом откидывает бисерную занавесь к дверному косяку и манит меня рукою, не отрывая взгляда от лесенки в покое Фог. Взгляд у него тревожный. «Вовремя ты!» — шепчет, чтобы ученица не услышала. «Смотри ведь, натворила чего-то, а теперь меня пускать не хочет. А мне тут думай, то ли она ошпарилась, то ли с испугу ревет. Деран, поговори с ней, тебя она слушает». от чего ж не поговорить?» — киваю. Обхожу комнату и заглядываю в подвал. Дым щиплет глаза. «А что взорвалось-то, Алиш?» — шепчу. Алауиш отвечает не сразу и нехотя. «Камень памяти делал. В прошлый раз мерцы мало взял. Теперь много». «Камень памяти» — значит. «Не нравится мне этот голос». Подхожу к старинному другу и, встав на цыпочки, заглядываю ему в лицо. И ох, как надеюсь ошибиться. Да только и в прошлый раз заметно было, что все быстрее выцветает лиственная зелень в его глазах. А нынче они бледны, что талая вода. Только ободок по краю и чернеет. А скоро ли? Алла-ой ж только плечами пожимает. Значит, скоро. Поднимаюсь по лестнице и сажусь у двери фог, положив семистронку на колени. Тихо-тихо слышно, как всхлипывает девчонка у себя. Верно и впрямь сильно ошпарилась. Касаюсь струн. Они отзываются песней. Сперва как ручей в ночи, ненавязчиво. Потом громче и громче. Фог перестает всхлипывать и ползком подбирается к двери. «Деран, ты?» — шепчет в щелку. «А кто ж еще? пустишь а Дверь становится теплой, а потом вспыхивает и рассыпается занавесью из бисерных низок. Отодвигаю шелестящий полог в сторону, но только успеваю перешагнуть порог, как бисер за моей спиной вновь вспекается дверью. Фог сидит на полу и дует на обожженные ладони. Полы серой шелковой хисты так разошлись, что видно даже нижнее одеяние и босую ступню. Рыжеватое родимое пятно в форме цветка чайны. Знак тяги к путешествиям. Диагональный шрам от мизинца до пятки. Память о первом эксперименте у Аллаойша в лаборатории. Подсаживаюсь ближе. «Чего плачешь и прячешься?» Спрашиваю, и семиструнка вторит серебряным звоном. Фог молча откидывает волосы с лица и поворачивается ко мне. Кожа закопченная. Полбеды. Беда, что и брови, и ресницы так опалены, что их едва видно. «Вот я страшилище, да?» — всхлипывает Фог и утыкается в расшитые рукава. «Ну-ну, погоди плакать!» — отвожу я ткань с ее лица. «Нос распухнет, точно красавицей не будешь!» «Дай-ка гляну, нет ли у тебя ожога?» «Нет», — буркает Фог и отворачивается. Обхожу ее и снова сажусь, лицом к лицу. «Так ты из-за бровей, что ли, плачешь?» «Фьють, ерунда какая!» «Да чтобы понимал, дерон!» Вспыхивает мгновенно, что цветы эресеи. «А как я к нему выйду?» «Беда, беда!» Развожу руками. «Ты бы воды сперва добыла и умылась от копоти. А там посмотрим, чем тебе помочь можно. Ну уже Что ты, как маленькая, так себя только глупые любовницы у богатых вельмож и ведут. Я Кимарт, мгновенно вскидывается Фагарта и утирает лицо рукавом. И ученая, сейчас будет тебе вода. Фог поднимается, всплескивает руками, кисти рук словно размазываются лиловатым туманом, но только на миг. И воздух начинает сиять. Скоро уже можно различить очертания большой прозрачной чаши наполняется она медленно но верно капельки и струйки воды текут в нее отовсюду с потолка из под пола собираются в воздухе когда воды становится достаточно фагарта плюхает чашу на пол садится сама по мужски складывая ноги и принимается старательно умываться. Достаю из сумы шкатулку с краской и разным мылом, а оттуда синий брусок. на попробуй этим!» фок бурчит что-то в благодарность и взбивает из мыла пену. Воздух начинает пахнуть весной в горах. Не меньше года минуло с тех пор, как я гостил у алла в прошлый раз. А Фог так и не поменялось ни на гран. И без того круглые ногти она стрижет совсем коротко а после стыдливо прячет руки, волосы завивает и подкрашивает листьями клиппы, но потом безжалостно убирает под заколку. Хиста, нарочито строгая и тусклая, но из-под нее виднеется краешек бирюзового нижнего платья. Так упрямство и чистолюбие велят Фок быть ученой кимортом, строгой и сухой, а сердце тянется к красоте. «По мне так это дело хорошее. Вон, я ношу по десять разноцветных нижних одеяний, одно другого затейливее. И разве же кто слово дурное сказал? То-то же. Но у нее пока честолюбие сильней». Семья Фог лишь два века назад получила от санцеподобного великого Ишмы высочайшее право бывать при дворе и владеть землями. И слишком мало времени прошло, чтобы благородная кровь вымыла из облика вчерашних простолюдинов черты, привнесенные браками с иноземцами. Поэтому глаза у фогни благородного миндалевидного разреза, а кругловатые, как у северян, да еще вдобавок и слишком светлые. У нее крупные кисти и широкие запястья, более подобающие землепашцам. Кожа ее жадно впитывает солнце и быстро смуглеет. Фог себе не нравится. Раньше алла посмеивался и говорил, что достаточно и того, что у нее высокий лоб и красивая улыбка. Значит, и ума, и сердечной чуткости дано вдоволь. А теперь он не смеется, но частенько смотрит на Фог, когда та не замечает, и просит иногда распустить волосы. Фог не понимает, смущается по привычке и пеняет на свою нескладность. И как я теперь?» Отвечаю со всей честностью. «Красавица! А брови? Давай-ка мы их тебе подкрасим, да и ресницы заодно. Если все с умом сделать, то Алиш и не заметит». «Правда!» Выдыхает она и на коленках подползает ближе. Прозрачная чаша с мыльной водою покачивается на ковре, словно кувшинка на пруду. «Подкрась, дерон! Я не умею!» «Иди к нам, в бродячие исказители, и научу», — улыбаюсь лукаво. Фок смеется. «Мне и тут хорошо. А Алиш? А Лаоиш сердится?» «Нет», — говорю, а сам разбираю баночки с краской. «Он за тебя испугался, глупую. Вдруг ты обварилась или руки сожгла. Вы, Кимор, ты себя лечить не умеете. И если сразу к врачевателям не пойти, худо может быть». «А ну-ка, закрой глаза и посиди смирно». Стрелка часов не успевает сделать и трех оборотов, а Фог уже крутится перед зеркалом, аллея, как невеста на выданье. Чаша с мыльной водой, забытая на ковре, медленно прорастает лиловыми цветами. Видно, много морд вложено в ее создание. «Хорошо», — оборачивается Фог, сияя. «Киваю важно». «Хорошо». А теперь пойдем-ка Калишу. Пусть готовит стол для дорогого гостя. Целый дерон-сказитель приехал. Праздновать надо. Тут уж не до беды в лаборатории, верно?» Фок смеется. «Киморты не изнеженные вельможи. Они не нуждаются в слугах или в страже. Зачем, если к твоим услугам дыхание этого мира всемогущая морд?» «Вот и Алла-Ойш». Не отвлекаясь от повести о моих странствиях и партии в наджи, успевает воссоздать по памяти низкий стол и мягкие подушки сиденья, переместить из подвала жаровни, посуду и приборы. Передвигая монетки из обсидиана и коралла по круглой доске для игры, я краем глаза наблюдаю за тем, как из кладовой выплывают яства, окутанные лиловатой дымкой морд. Фрукты в корзинах. Крупные шишковатые плоды чай с пряной мякотью. Сочные кислые ригмы, нежнейшие розоватые айки. Некоторые из женский кулак величиной. Россыпь синих ягод жизни на фарфоровом блюде украшена желтыми листьями клиппы. Холодное мясо уже разрезано на тонкие листы. А морские пальцы очищены от раковин. Специи и густые соусы фог выносит сама на большом деревянном блюде с множеством углублений тенью пробирается в комнаты старая ора долго нюхает воздух потом ложится подле алаойша выпрашивает лакомые куски он улыбается и зажигает лампы вскоре все вокруг залито теплым янтарным светом вот теперь и гостя не стыдно за стол пригласить удовлетворенно оглядывает стол алаойш и усмехается. «Как, Деран, окажешь честь? Отведаешь нашей скромной пищи?» Шутит. Знает ведь, что с дороги я голоден, как лис. И вот уже скоро медные блюда поставлены на жаровни, и вода с пряностями кипит. Тонкими щипцами я поддеваю листы мяса и опускаю их в кипяток. Поочередно во все три блюда, и лишь потом перекладываю к себе на тарелку. Следом наступает черед морских пальцев, потом овощей. Мясо к тому времени успевает подостыть, и весьма кстати приходятся горячие соусы фог. Хорошая трапеза не для торопливых. Когда первый голод утолен, наступает время разговора. «Как дела на севере?» — первым начинает Алла-Ойш, посматривая искоса на ученицу. После острой пищи она разрумянилась, и глаза у нее заблестели. «Все так же воюют». Фог едва прислушивается к разговорам о политике. Они ей скучны, и вместо этого чешет ору завислым ухом. Старая псина то ли спит, то ли просто ленится откликаться и лишь изредка повиливает стриженным хвостом. «Воюют», — подтверждаю. Сыновья тамошнего Ишмы, что называется в северных землях лоргой, никак не поделят власть. Но я слышал, что один из них собирается просить милости у солнцеподобного. Думаю, что скоро он и одержит победу, а караваны Ишмирата зачистят в Лоргинариум. А на юге ты не бывал? Не в этот раз. Но слышал от друга моего Сэрима, что южные земли по-прежнему в запустении. Нескоро еще зарастут шрамы, что оставила пятидневная бойня, когда Кимарт шел на Кимарта, позабыв о воле Морт. Беседа течет плавно и лениво, как равнинная река. Постепенно мы переходим от политики к делам житейским. Алла-Ойш рассказывает о последних своих исследованиях, не упоминая, впрочем, о камне памяти. Потом ифагарта начинает хвастаться первой настоящей работой. «Ну, Деран, ни за что не поверю, что ты не слышал об Эхимиштар!» Оглядываюсь на Алаойша. Он незаметно прикладывает палец к губам и качает головой. «Молчи, Деран!» «Нет!» — лгу с улыбкой на устах. «Расскажи мне, красавица!» Фог хмурится и почесывает опаленную бровь. Краска немного смазывается. «Ну, про мировое это эхо ты наверняка слышал?» «Нет?» Фок потерянно вздыхает. «Тогда издалека начну. Знаешь те устройства для разговоров, что мастера делают и заставляют работать с помощью мерцита? Дальние голоса. Когда собирают такое устройство с железной раковиной, и она может как принимать звук, так и превращать его в невидимые и неслышимые волны, подобные в чем-то морд, и пересылать к другому устройству. Это знаю. Так вот, если дальний голос направить в небеса, а потом переключить устройство на прием, то вскоре волна вернется назад. Это называют мировым эхом. И никто не может понять, от чего отражается звук. От облаков? Но ведь эхо возвращается даже в абсолютно ясную погоду. Может, есть невидимый купол над нами? Но ведь киморты поднимались в укрепленном дирижабле на высоту, что волна может достичь за это время. И купола там нет. Но есть нечто отражающее звук. Понимаешь? Оглядываюсь на Алла-Ойша. Он смотрит в сторону, и лицо у него белее белого. понимаю «Так вот, теперь об Эхимиштар», – продолжает Фагарта, в волнении терзая рукава своей хисты. «Вообще, многие сейчас уже думают, что Миштар – просто такое устоявшееся название, вроде как гора Анцу, дерево Ригма или озеро Арирамар. Но на самом деле явление это названо при имени некоего ученого Кимарта по имени Миштар». Неизвестно даже, мужчина это был или женщина, дитя юга или севера, потому что жил или жила Миштар много-много лет назад. История не сохранила причину, по которой этот Кимарт решил пойти против воли морд Может, то была любовь, может, любопытство. Но Миштар отважился переломить судьбу и начал исследовать природу спутников и превращения Кимарта в Эстру. Он первый доказал, что спутник лишь подобие личности и при этом божество. Хрипло произносит фог и осекается. Взгляд её сам по себе притягивается к алла Божество, сотканное из памяти и силы трехсотлетнего Киморта. Именно поэтому Киморт лишается своей личности и вынужден создавать другую. Ведь то, что ее составляло, уходит к его спутнику. Но смотри, Деран, ведь не только Кимарт, но и любой человек состоит не только из памяти и сил, из чувств тоже. Растеряно касаюсь семиструнки, и она отзывается хрустальным вздохом. Плохо. Не могу сдержаться, а надо. Думаю, что так, Фог. Мы любим и ненавидим. Мы боимся и желаем, испытываем отвращение и восторг, нежность и ярость, страсть и охлаждение, леность и воодушевление. Это все и делает нас живыми. Вот, и Миштар тоже думал об этом, кивает Фог. Посмотри, какая сила заключена в чувствах. Из-за чувств юг превратился в землю злых чудес. Из-за чувств Аюс-счастливица была возвышена из кружевниц в младшие жены Ишмы, а после его смерти заправляла Ишмиратом как своим домом. Чувства приводят в движение историю и пространство. В них заключена невероятная сила, и ведь не может быть так, что она испаряется в никуда, да? Может, чувства превращаются в волны, как звук, в невидимые волны, которые разлетаются во все стороны, когда Киморт становится эстрой. Ну, так решил Миштар. И еще он предположил, что если бы нашлось что-то способное отразить их, вроде неизвестной мембраны в небесах, которая отражает неслышимые волны преображенного звука. Фок задыхается от восторга. Глаза у нее горят. Лиловатая дымка Морт окутывает запястье и шею, как диковинное украшение. Словом, чувства вернулись бы к эстре, и он снова стал бы собой. Ведь даже если нет памяти, можно сотворить новую, если нет силы, можно накопить. И лишь чувства, повторить которые нельзя, становятся препятствием на пути возвращения личности к киморту. К эстре, то есть, смущается фог. Это называется эхомиштар, и я хочу доказать, что оно существует, а Алла-Оиш в меня не верит, жалуется она. Переглядываюсь со старым другом, и тот усмехается. от Отчего же? Ты умная женщина, Фагарта Сойрон, и у тебя почти триста лет впереди, чтобы доказать существование эхо Миштар. У самого Миштара было всего двадцать четыре года, хм как говорят хроники, За столом повисает тягостная вязкая тишина. Алла-Ойш смотрит в свою чашу, а Фагарта на него, уже почти не таясь, потому что мгновение искренности пьянит сильнее Ойги. И взгляд Фог словно ласкает, и руки Алла-Ойша тонкие запястья сына старинного вельможного рода, две черные родинки под большим пальцем и плотный шелк его рабочей хисты с утянутыми шнурком рукавами, и плоский черный камень на витой цепочке в вырезе одеяния. На камешке выточено ее, Фог, имя, но она не знает этого, и лицо его, не испорченное влиянием дурной иноземной крови. Черты тонкие, резкие, но с без горбинки. Уголки глаз приподняты к вискам. А линия ресниц словно вычерчена углем. И на щеке еще одна родинка. Поцелуй удачи, как говорят в Ларгинариуме. Всем хорош алла Да только совсем выцвели его глаза. Совсем прозрачные стали. Вздыхаю и перекладываю семиструнку на колени. Не слышал я о твоем эхе Миштар. Но слышал странную песню. О том, как однажды некий Эстрас сумел избавиться от своего спутника навсегда и потерял связь с дыханием мира, Морд, но прожил долгую-долгую жизнь со своей любимой. «Спой!» — просит Фагарта, как жалуется. «Спой!» — деревянно кивает Аллаойш. Остаток вечера проходит в песнях и блаженном пьяном тумане домашней ойги на пряных травах. От ночевки под крышей я отказываюсь. не место мне в этом доме, ни сейчас. Напоследок обнимаю фок как сестру и шепчу ей. Будь сильный, хорошо? А если захочешь меня увидеть, назови любому сказителю мое имя, и я вскоре найду тебя. Светлого пути тебе, Фагарта, и Алиша береги. И тебе светлого пути, Деран. Плачет дурочка, сама не зная почему. Фог с Орой остаются дома. Алла-Ойш провожает меня до окраин Шимры. В тени дерева Чи, куда не попадает свет ни старшей, ни младшей луны, он останавливается и спрашивает. «Ты ведь зашел попрощаться, Деран? Ты знал? Лгать смысла нет. Чуял. Ведь сегодня, да, Алиш?» «Или завтра. Он отворачивается. Или через дюжину дней». Но скоро. Я тоже. Чую. Ты спрашивал, от чего я не хотел брать фок в жены? Вот потому и не хотел. Осекается он. Пожалуй, скоро уйду. Далеко. Не хочу мучить ее. Понимаю. Касаюсь его руки. Светлого пути тебе, Алиш. Я постараюсь найти тебя потом. Не обещай невозможного. Просит он негромко светлого пути. После этого я иду, не оглядываясь. У указателей нет дома, нам не о чем жалеть. Но Алаойш и Фог пока хранят этот дом вместе. Быть может, я смогу навестить их еще раз.